Глава двадцать О том, как объединяют ветки реальности. Ну что ж, раз с разделением реальности мы немного разобрались, теперь настал черед прояснить более сложные моменты. С точки зрения нашего обычного сознания, они кажутся гораздо более фантастическими, поэтому и понять их сложнее. И все же, тем интереснее об этом порассуждать. Общие правила при объединении реальностей. Я уже не раз писала о том, что одна из технических характеристик какой-либо реальности – это ее частота. Безусловно, у каждой ветки есть и масса других параметров, но частота – нечто вроде тонкоматериальных координат, которые позволяют определить положение конкретной реальности относительно других веток. Как это все относится к теме сведения воедино двух реальностей? Дело в том, что объединить две ветки в одну можно только тогда, когда их частота станет максимально близкой друг к другу. Как это сближение частот отразится на материальном плане? Тут будет много факторов. События на тех ветках, которые собираются объединить, по мере их приближения друг к другу будут все более похожими. Грубо говоря, начнут проигрываться похожие варианты, разве что модификации будут немного разными. Общий состав душ по мере приближения одной ветки к другой также будет постепенно приводиться к общему знаменателю. Или, другими словами, разные версии одной и той же личности, которые существуют на соседних ветках, которые собираются сводить, будут чем дальше, тем больше синхронизироваться между собой. Текущая жизнь будет становиться все более схожей, а будущие варианты судьбы практически идентичными, Энергетический потенциал веток также будет уравниваться, то бишь для будущего объединения баланс энергии разных слоев, в частности физического, эфирного, астрального и ментального, должен быть у двух веток примерно одинаков. А это значит, что на всех этих уровнях должны не просто случаться какие-то схожие события, то и их общее энергетическое наполнение должно совпадать. Я понимаю, что все, о чем я сейчас написала, может звучать довольно сложно, поэтому предлагаю разобрать каждый из этих пунктов детально, чтобы понять, о чем речь. Первое. Реализация схожих вариантов на сближаемых ветках. Если посмотреть на любое событие, как произошедшее, так и не сбывшееся, с тонкого уровня, то мы увидим следующее. Это, по сути дела, вариант в информационном поле, Если через этот вариант уже прошла энергия массового внимания людей, то его можно назвать «свершившимся». Если по какой-то причине его так и не прожили широкие массы людей, то он всего лишь потенциальная вероятность, оставшаяся за бортом. Кстати, при этом надо понимать и следующее. То, что на одной ветке не сбывшийся вариант, но другой вполне может стать реальностью. Разумеется, если это вероятное и возможное в нашем мире событие, а не полет розового слона в лучах заката. Но это мы немного отвлеклись, вернемся к объединению веток. Так вот, у вариантов событий, как и у реальностей, есть свои тонкоматериальные координаты. И эти координаты привязаны в том числе и к упомянутой выше частоте. Любой вариант закодирован в какой-то отдельной точке пространства и времени с определенной частотой и если какая-либо ветка проходит через эту точку, то вариант реализуется. Грубо говоря, любая ветка реальности представляет из себя сумму свершившихся вариантов, объединенных общим вектором движения энергии. Для наглядности можно вспомнить детские книжки с заданиями, где нужно объединить одной линией разные точки, чтобы получить готовый рисунок. С ветками примерно то же самое. Я думаю, из всего вышесказанного читатели уже поняли следующее. При сближении частот двух веток варианты событий на них становятся все более схожими, так как они находятся рядом в информационном поле. Это работает и в обратную сторону. Если мы хотим максимально притянуть друг к другу две ветки, то необходимо длительное время реализовывать наиболее близкие друг к другу варианты на них то есть стремиться пускать обе ветки именно через эти точки. Если этот процесс будет идти успешно и постоянно, то расстояние между ветками будет уменьшаться, и затем они почти сойдутся. Более наглядно это можно проиллюстрировать так. Представьте себе двух людей, которые идут по занесенному снегом полю, прокладывая себе дорогу вперед. Если они будут двигаться параллельно друг к другу, то так и не встретятся, а вот если постараются делать шаги немного вбок, по направлению друг к другу, то через некоторое время их пути сойдутся. Кстати, я думаю, сейчас у многих читателей может возникнуть вопрос, а может ли быть процесс сближения веток случайным? Или он всегда должен быть запланирован свыше? Я отвечу так на некоторое расстояние без вмешательства извне частоты двух веток приблизиться друг к другу действительно могут, но при этом они не способны случайно объединиться между собой. Дело в том, что, во-первых, разрыв даже между соседними локальными ветками частот достаточно значительный, и небольшие колебания не смогут его преодолеть. А во-вторых, сведение двух веток – это сложный инженерный процесс, и самопроизвольно произойти он не может. Примерно как в нашем мире не может случайно и сам по себе построиться дом или какое-то более масштабное сооружение. Одним словом, если ветки реальности всегда объединяют намеренно, то изближение их частот также проводит долго и поэтапно. А начинается все с того, что начинают стимулировать реализацию наиболее близких к соседней ветке вариантов, плавномерно двигаются по этой дорожке, с каждым разом все больше приближаясь к нужным частотам. Второе. Про то, что происходит с душами при сближении веток. Если рассматривать наполнение душами объединяемых реальностей, то здесь есть один очень важный момент, который надо учитывать. Он следующий. Как я уже писала, в момент сближения двух веток на них происходят схожие варианты. Именно поэтому практически невозможно, чтобы два воплощения одной души на разных ветках в момент их объединения сильно отличались. Допустим, на одной ветке жил-был некий Вася, здоровый и богатый, а на другой – Вася бедный и больной. Нет, раз уж оба Вася принадлежат к одной душе, и ветки, где они живут, сближаются, то еще задолго до объединения веток они начинают проживать схожие события. Можно сказать, что жизни двух Вась постепенно синхронизируются друг с другом. Значит ли это, что свобода выбора у человека отсутствует, раз Васи двигаются в одном направлении? Нет, я так не думаю. Дело в том, что даже в вышеописанном примере нет такого, чтобы кто-то диктовал людям свою волю свыше. У условных Вась на обеих ветках, пусть их и собираются сводить, существует определенный коридор потенциальных вариантов, а также свобода выбора в его пределах. Просто скажем так, чем дальше, тем больше эти коридоры будущих вариантов начинают совпадать. И в конце, когда ветки окончательно сойдутся, эти коридоры сольются воедино. Да, есть такое, что в процессе сведения веток из них этих коридоров могут пропасть кое-какие варианты, потому что ветка меняет направление. Однако, насколько я знаю, коренным образом на судьбу и наличие выбора у человека это влияет крайне редко. Безусловно, что-то меняется, но основные цели и задачи на жизнь остаются, так же, как и общая канва судьбы.